Глава 10. Прошло 2 месяца. Болотов привык к извощичьей или, как говорил доктор Берг, халуйской жизни. Он не замечал ни пьянства, ни грязи, ни ругани, и не жаловался на изнурительную работу. Было радостно, что он такой, как и все, что у него загрубелые руки, что он не боится труда, не живёт богато и праздно. отделит с народом его неизбывную тяготу. Он вставал ночью в четыре часа и, позевывая ежесь от холода, брел в потьмах на конюшню, выбранный на конный стреловым старый, но еще красивый и сильный вороной жеребец Буян, заслышав его шаги, весело фыркал и, перебирая ногами, потряхивал шеей. Болотов задавал ему корм, хлопал по гладкой спине, и бегом по мёрзлому снегу возвращался домой. Во флигеле было душно, по валку храпели извозчики и чадил мигая тусклый ночник. Болотов ложился на нары между Порфирычем и молодым работником Сенькой и, не раздеваясь, спал до зари. Рано утром он шёл за ворота в друзья и молча, степенно и важно пил в прикуску горячий чай. Он сделался на дворе своим человеком, зажиточным и непьющим, исправным хозяином. Домна Васильна ставила его в пример душегубам и пьяницам. Сенька и издали ломал шапку, Парфироч заговаривал обожествленным, а Павлин Петрович тайком от жены одалживал зелёненькую бумажку. Даже толстый, заплывший жиром старший дворник Супрыткин Приветливо подавал волосатую руку и расспрашивал о выручке и делах. Как и было условно, Болотов на углу Гороховой и Садовой встретился с Сыполитом. Изменяя наконец конспирации, и полиц сообщил, что в дружине Четырёхзвощика Болотов, Ваня, Серёжа и Виленский кожевник Абрам. И полиц сообщил также, по каким улицам ездит его превосходительство прокурор Еженедельный неотменяемый выезд был на Царскосельский вокзал, и с вокзала экстренным поездом в Царское село. Но сколько болот он не караулил на Фонтанке и загородном, он ни разу не увидел прокурора. Правда, однажды ему показалось, что в толпе на площадке трамвая мелькнуло длинное и сухое по фотографии изученное лицо. Но ипалит решил, что Болотов ошибается. Его превосходительство выезжал всегда на собственных рысаках в закрытой карете. К наблюдению Болотов привыкнуть не мог. Он не боялся, что его арестуют. Во всякую погоду, дождь, оттепель, туман и мороз, он останавливался с пролеткой на намеченных и политом местах и следил за царско-сельским вокзалом. Это стало его занятием – боевая, Террористическая работа, к которой он так страстно стремился и которую так высоко ценил, заключалась, как он увидел, в обыкновенной филёрской службе. Часто сидя долгими часами на козлах, он упрекал себя, что живёт как шпион. Но каждый раз он говорил себе, что так надо, что только тайной работой можно добиться успеха, можно совершить исторический акт. и насилуя свою совесть, чувствуя, что наблюдать недостойны и стыдно, и зная, что оставить дружину ещё недостойнее и стыднее, он с тоской вспоминал про семью, про убитого Румянова Мишу, про Сашу во флотском мундире, про отца Николая Степановича и в особенности про мать. Что бы она сказала, думал он, стоя где-нибудь под дождём, и напряжённо глядя на улицу. Поняла ли бы она в такие минуты страстно хотелось увидеть доброе лицо матери, её любящие голубые глаза, её шёлковую косынку хотелось крепко обнять и наохо, чтобы никто не слышал покаяться в своей жизни. Но он знал, что это мечты. И опустив в голову Удерживая застоявшегося нетерпеливого жеребца, он крупной рысью возвращался на двор, шутливо здоровался с Синкой и шёл со стреловым в трактир слушать машину. В конце марта, когда дворники скололи побуревший лёд, а на дворе между гнилой соломой расползлись весенние лужи и острее гуще запахло навозом, Болотов выехал на свидание с Серёжей. Они виделись редко, у краткой и не иначе как с ведомой Ипалитой. Был уже восьмой час, но вечернее солнце ещё горело над Взморьем. Болотов быстро проехал Измайловский полк, Жмурис повернул на Фонтанку и у церкви Покрова Богородицы остановился у извощичьего трактира. Поставив буяна и разнуздав, он вошёл в общий зал, И среди гама, шума и толкотней с трудом отыскал Серёжу. Серёжа белокурый, высокий, остриженный в скобку, в синем замасленном армяке не был похож на того, не знавшего страха дружинника, которому булотов повиновался на баррикадах. Он напоминал теперь деревенского парня, почти мальчишку из глухих степей пришедшего в Петербург. Вы видели Задёс на закрытой скатертью стол полголоса спросил Болотов. Я ни разу не видел. Я тоже не видел. Что же это значит? Не знаю. Может быть, мы не умеем следить? Серёжа пожал плечами. Болотов наклонился к нему и понизил голос до шёпота. Послушайте. Помните, мы как-то говорили с вами ночью в Москве. Помните, да? Вот теперь мы опять убиваем, хотим по крайней мере убить. Ведь я живу убийством, только убийством. Стоишь, стоишь, ждёшь, ждёшь, не поедет ли, не увижу ли, для чего? С этой мыслью встаём, с ней и спать ложимся. Вот у меня на дворе приятель, извозчик Стрелов. За булдыга сорви голова, жену свою по ходях лещит, а ведь, пожалуй, чище живёт, чем мы. Что мы делаем? Улжём. Вы скажете, революционер всегда лжёт. Это ложь, правильно. Конечно, лжёт и, конечно, правильно, а всё-таки ложь. И особенно вы заметили, трудно лгать вот такому Стрелову, хоть он и пьяница и каналья, но у него душа на распашку, и он каждой басне верит.